Всё, что мы видим вокруг себя, — это настоящее. Мы не можем разглядеть ни будущего, оно за следующим поворотом, ни прошлого, от которого нас отделяют многие изгибы русла. Но оно, прошлое, по-прежнему существует. Там, за бесчисленными изгибами, на немеренном расстоянии, прошлое осталось в точности таким, как было. Ну что ж, готов предложить Эйнштейну и остальным собственное дополнение к их теориям, «Пожалуй, скорее догадку, чем чёткую мысль. Не потому ли мы отгорожены от прошлого, что нас держат тысячи невидимых цепей? Невозможно отправиться в прошлое на Бьюике 1957 -го года, потому что не было в 23-м таких Бьюиков. И Джордан Плейбой не попал бы в 23-й, если бы поехал по четырёхполосной суперавтостраде. Не существовало тогда таких автострад». «Уверен, ничего не получилось бы, даже если бы у меня в кармане просто оказалась пачка современных сигарет с фильтром. Не было тогда ничего подобного. Или если бы у меня нашлась хотя бы монетка более поздней чеканки, или если бы я вырядился в модную черно-серо-розовую рубаху с надписью на спине. Все эти вещи — большие и малые, и есть цепи, которые приковывают нас к своему времени». Однако в тот вечер Мое родное время почти отвергло и машину, и меня самого. По крайней мере, я поддался такому чувству. Я вел Джордан, неотличимый от только что выпущенного, с номерными знаками 23-го года, по дороге, где даже масляные пятна на бетоне неизменны с той же поры. Я не имел при себе практически ничего, что противоречило бы этой дате, и, наверное, на какой-то миг временные путы ослабли, и мы вместе с машиной свободно поплыли по поверхности времени. Старая дорога летним вечером вывела нас в минувшее. Нас как бы снесло в эпоху, которой принадлежал Джордан Плейбой. «Это лучшее объяснение, какое я могу предложить. Больше ничего в голову не приходит». «Мне хотелось бы представить вам какие-нибудь доказательства. Ну, хотя бы заявить, что когда я вернулся в Хайлисберг и выехал на Мейн-стрит, то мне бросился в глаза газетный заголовок. Президента Гардинга хватил удар». Или что я слышал, как люди на улицах обсуждают последнюю рекордную перебежку малыша Рута. Или что наблюдал налет полиции на подпольный кабак. «Джордж Рут по прозвищу Малыш. Легендарный бейсболист». Примите во внимание, что в 23 году в США действовал сухой закон. Увы, ничего подобного я не видел и не слышал. Всё было в общем как всегда. На улице было тихо и почти пусто, да, ну и понятно. Магазины-то по выходным закрыты. Поначалу я заметил всего двух прохожих, мужчину и женщину, притом вдалеке. А дома стояли на привычных местах и только. Хайлисберг город старый. Большинство построек возведено, наверное, ещё до Гражданской войны. И в зыбком свете уличных фонарей они казались такими же, какими я их помнил. И мостовая была такой же. Её выложили кирпичом сразу после Первой мировой войны. Нет, на Мейн-стрит я не встретил ничего примечательного. Разве что мелочи. Например, навесно-добувной лавкой с широкими красными и белыми полосами и зубчатыми краями. Такие навесы нынче перевелись, их можно увидеть только на старинных фотографиях. Я причалил к тротуару и уставился в витрину, но высмотрел немногое. Женские туфли, пожалуй, несколько иного фасона, каблуки высоковатые и ни одной пары с перемычкой, открывающей пальцы. Носки мужских ботинок острее, чем принято сегодня, замшевой обуви нет вообще, а детские тапки, туфельки и ботиночки вроде бы самые обыкновенные. Дальше по улице располагались маленькая кондитерская и пищебумажная лавочка, и к её дверям был прилеплен рекламный плакатик, призывающий пить Кока-Колу. Плакатик, как плакатик, но буквы, пожалуй, чуть-чуть отличались по рисунку. Не могу сказать, чем, но отличались. Да вы сами знаете, все известные торговые марки изменяются с годами, постепенно и неуклонно. В данном случае я лишь утверждаю, что плакатик, знакомый с детства, выглядел чуть иначе, каким-то старомодным, хоть и не сумею толком определить, в чём дело. Потом мне попались два круглосуточных ресторанчика. Новый Китай, а следом Джиллз. Оба они существуют в Хайлесберге с незапамятных времён. В каждом из них сидели посетители, но я и не подумал заходить внутрь. Мне представлялось что меня занесло сюда то ли по милости судьбы, то ли по чистой случайности, и у меня нет ни малейшего права вмешиваться в происходящее. Оба ресторана зажгли светящиеся вывески из отдельных электрических лампочек, не матовых, а прозрачных, так что были видны раскаленные волоски, и не округлых, а со стеклянным шипом на верхушке. И по всей улице ни одной неоновой рекламы. В дальнем, западном конце улицы я подъехал к кинотеатру «Орфеум». Огней над входом и в кассе не было, но свет в фойе еще горел, и в обе стороны от здания стояла вереница припаркованных машин.